русный мотив. Боже, в какой ужасной стране мы живём? Можно охватить сознанием акт политического террора, признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты, с пониманием обсудить мотивы убийства из ревности, взвесить любой человеческий импульс, основая политического террора. лежит значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения, идея социального равенства, идея всеобщего благоденствия. Сами идеи достойны, подчас благородны, вызывать безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей. В политическом террористе мы готовы увидеть человека фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам, но человека Мы готовы критиковать его программу, оспаривать его идеи, пытаться спасти в нём живую, хоть и заблудшую душу. Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы. То, что происходит в Америке, находится за объяснимой гранью добра и зла. По име чего решился на преступление Джон Химкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, Неправдоподобно убоги. Нам известно из заключения психиатрической экспертизы, Джон Хинкли признан вменяемым, то есть нормальным человеком. Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание малознакомой женщины. Беда угрожает стране, где такое становится нормой. Что-то нарушено в американской жизни. Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем, знаменитым спортсменом или видным учёным, крупным бизнесменом или политическим деятелем, всё это требует ума, способности и долготерпения. А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок. И всё. Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. А тебе будет говорить вся страна, прав недолго, до следующего кровавого лодияни. Что-то нарушено в американской жизни. Итальянская полиция не без труда освобождает генерала Дозьера, Америка ликует. Нам вернули украденного боевого генерала. Что происходит? В Иране студенты хватают заложников, ведётся унизительный торг. Наконец измученных дипломатов почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу. Шампанское льётся рекой. До «Да чего же низко упал престиж Америки. Дипломаты счастливы, что их не перестреляли какую-то. Генерал Дозер сообщает Жене: "Я чувствую себя превосходно". А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой днём воруют полководцев. Генерал не пудель. Генералов надо охранять. Видит Бог, мы покорены Америкой её щедростью и благородством. И всё же что-то нарушено. Женщина тонет в реке Потомок. Некий храбрец бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала. Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, журналы, радио и телевидение поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему своё кресло возле первой леди, говоря, что скоро будет фильм на эту тему, а потом и мюзикл. Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния. Соло на ундервуде. Лет 10 назад Я спасу тогда пёщева. Вытащил его на берег Чёрного моря. Жили мы тогда в университетском спортивном лагере. Ко мне подошёл тренер и говорит: "Я о тебе, Давлатов, скажу на вечерней линейке". Я обрадовался. Мне нравилась гимнастка по имени Люда. И не было повода с ней заговорить. Вдруг такая удача. Стоим мы на вечерней линейке. Тренер говорит: "Давлатов, шаг вперёд". Я выхожу. Все на меня смотрят, и Люда в том числе. А тренер продолжает: "Обратите внимание. Живот выпирает, шея неразвитая, плавает как утюк, а товарища спас". После этого я на Люду и смотреть пошёл. Так что же происходит в Америке? Безумие становится нормальным явлением? Нормальный жест воспринимается как подвиг. И я человек не верующий, повторяю. Боже, вразуми Америку. Дай ей обрести силы, минуя наш кошмарный опыт. Внуши ей инстинкт самосохранения. Заставь покончить с гибельной беспечностью. Не дай разувериться, отчаиться, забыть, в какой прекрасной стране мы живём.